Глава восьмая. Перед обедом в курительной собрались трое братьев, что характерно, никто из них не курил. Младших Аларисов вообще было справедливо причислить к вымирающему виду приличных мальчиков из хорошей семьи. Из вредных привычек у них методично прослеживалось разве что фамильная дурость, в виду которой они зачастую сперва действовали, а потом уж думали. Возможно, отчасти их исключительной приличности способствовала манере матушки двоих из них вместо страшила к ночи пересказывать особенно яркие эпизоды богатых семейных хроник. История про то, как один курящий сверх меры Аларис трижды довёл свою жену до выкидыша постоянным дымлением в её присутствии и продолжал бы и дальше, если бы на третий раз бедняжка не отдала бы богу душу, была одним из самых ярких впечатлений детства. Матушка Третъева не отставала, щедро делясь схожими историями своего северного рода, в котором один из бравых предков сгорел заживо с кучей своих матросов, забыв потушить папиросу на корабле. Правда, вот к этой истории у падросших братьев возникли вопросы. До того неправдоподобное она казалась, но в детские годы их пронело насквозь, так что взрослый скепсис уже не смог прорваться через те яркие впечатления. Поэтому курительно использовалась исключительно как совещательный кабинет. Аркаст, самый старший из них, устроился в проёме окна. Это было его любимое место. Богатый плющ не только обрамлял стену снаружи, но и настоичивал лес в проём, из-за чего здесь было особенно уютно. Старший не любил город и камни, большую часть жизни провёл в фамильном замке на природе и сейчас полностью принял от отца основные дела рода. А их надо сказать, было немало. Ведь все семейства хватало и заботиться о благополучии всех дальних родственников, ой, как непросто. Собственно, из-за этого отец спехнул дела на сыновей и уехал с женой на юга, поближе к морю. Эртан присел на крайшек стола, болтая ногой. Он был вторым по возрасту и, как уже отмечалось, приходился родным братом Аркасту и Лис, самым младшим из них троих. Время правителя ему досталось также от отца. Благо, сложный и запутанный титул Ролеса предполагал, что его можно в любой момент свободно передать тому, кого предыдущий правитель сочтет хорошим наследником. Из своих сыновей, многочисленных племянников, троюродных братьев и прочей родни, предыдущий Ролес выбрал Эртана за усидчивость и методичность, умение доводить дела до конца и счастливый талант легко сходиться с людьми. Последнее было для Мариана с его раздробленностью и воинственно настроенным населением особенно важно. Рассел, самый младший, остался у дверей, прислушиваясь, не идёт ли кто. Он приходился первым двум двою родным братом. Его мать была младшей сестрой отца Эртана и Аркаста. Бени, та из трёх девушек, которая переживала сегодняшний обед, была его родной сестрой. Из всех них Ирасол обладал наиболее стратегическим типом мышления и был хорош в продумывании долгоиграющих комбинаций, поэтому почти непрестанно находился в разъездах, притворяя в жизнь свои грандиозные идеи. Собственно, брак с Реми был одной из этих грандиозных идей. Отношения Марианны с соседями были более чем отвратительны. Можно сказать, что дипломатические контакты почти отсутствовали. Угроза внешних завоевателей висела над страной непрестанно и являлась самой главной внешней политической проблемой. У Мариана было три могучих соседа: Ния, Нён и Даркия. И налаживание отношений решили начать с первой. Во-первых, неийцы и марианцы были родственным народом. Их языки практически не отличались друг от друга, а вера была одной. Во-вторых, Граница с Неи была самой безопасной. Собственно, все лесные территории Мариана Неицы завоевали ещё полтораста лет назад и остановились как раз у той естественной преграды, перекинуть за которую войска было проблематично. Да, Неицы могли обойти эту преграду по морю, но берега Мариана скалисты и неприветливы, и нападение с этой стороны тоже столкнётся с большим количеством естественных преград. И наконец, в третьем Король Нии относился к соседям благосклонно и хотелось закрепить этот успех. Было бы очень удачно, если бы в следующем поколении ниийский король был дядей-марианским воролесом. Хотя политические браки в Мариане и практиковались, обычно расчет происходил между различными кланами и семействами внутри страны. Вот уже лет и двести, как ни один марианский правитель не пытался закрепить своё положение на международной арене дипломатическим браком. И братья, по совести говоря, просто не знали, как всё это положено делать. Расул высказал саму идею. Эртан раскопал в архивах образец дипломатических предложений такого рода, и понеслось. Тогда, когда это только пришло им в голову, все трое переживали скорее о том, что нейский король ответит отказом, и никто из них не подумал Что делать дальше, если он согласится? Ну вот, принцесса у них. И оказалось, что все проблемы только начались. Ну, в самом деле, она не так уж и плоха. Уныло защищал Реми Расл, который за короткое путешествие успел разглядеть в ней пару хороших черт. Эртан смерил его тяжёлым мрачным взглядом, глубоко вздохнул. Передернул плечом и ответил. «Плохая или нет, а отказываться поздно». «Сочувствую». От всей души откликнулся от окна эркаст. «Всегда можно что-нибудь придумать». Оптимистично начал строить планы Рассел. «Пусть родит наследника, а там поселим ее куда подальше. И пусть там скандалит. Вот, калерсия отправим. Самое милое дело». Между Аларисами и Алерси вот уже третье поколение шла непримиримая вражда. Постучав пальцами по наличнику, Аркаст хмыкнул. "А это было бы даже интересно. Кто кого? Она или Рейн?" Эртан фыркнул. "Хотел бы я на это посмотреть. Давайте его пригласим". Озартно подорвался Расл. "Готов оплачивать все его кружева ради такого дела". Братья рассмеялись, потом замолчали. Проблема так и не была решена. "Знаешь что, Эрт?" задумчиво протянул Аркаст. "Тебе просто нужно её хорошенько" вставил он непечатное слово, заставив младших братьев слегка покраснеть. Как человек женатый, в вопросах подобного рода он пользовался среди них авторитетом. "Думаешь, поможет?" скептически переспросил Эртан. «Навернякова», — весомо кивнул Аркаст, который привык разрешать ссоры с женой именно таким образом, поэтому полагал себя великолепным знатоком женской психологии. Младшие переглянулись и пожали плечами. «Попытка не пытка», — поддержал предложение Рассел. «Может, у нее это вообще чисто нервное перед свадьбой? У девиц же бывает!» С некоторым сомнением заметил он. Не то чтобы у Расыла была хоть одна причина считать себя знатоком женской психологии, но он ещё помнил, как они всей толпой успокаивали перед свадьбой Вин. Тогда, наверное, стоит форсировать процесс, с глубоким сомнением протянул Эртан, потирая подбородок и бросая вопросительный взгляд на старшего. Тот скорчил неопределённую гримасу, поколопал краску на наличнике, сделал рукой странный жест и пробормотал: Ну, в конце концов, мы все сюда для этого и сорвались. И внезапно приняв решение, выпрямился. Пойду тогда со священником договорюсь. Завтра тебе подойдёт форсировать так форсировать, скептически высказался Артан. Впрочем, лучше уж поскорее совсем покончить. Давай завтра, согласился он. Только я ей балы и пир в ратуше обещал. Раз Вопросительно выгнул бровь Аркаст. Всё организую. Поспешно взмахнул руками он, сейчас прямо начну. И вылетел за дверь. Аркаст, выходя, хлопнул младшенького по плечу. Колепись, Эрт, сурово выговорил он и ушёл договариваться. Оставшись один, Эртан тяжело вздохнул. Назвался ралесом, изволь соответствовать. Но кто ж знал, что женить бы на принцессе — такой геморрой? Реми же пока еще пребывала в счастливом неведении. Ей даже в голову не могло прийти, что ее столь тщательные толково продуманные маневры могут привести к прямо противоположному результату. А все от того, что она слишком привыкла действовать окольными путями. С батюшкой-королем лоб в лоб не очень-то поспоришь, так что поднаторела Реми, именно в обходных манёврах, которые должны были выводить её к цели не напрямую. Вот и перехитрила сама себя. Все её ужимки приняли за нервозность невесты, и вместо того, чтобы свадьбу отменить, решили напротив её поторопить.